Глава 28. «Надо заехать туда», — с напряжением в голосе произносит Накомис, заметив отблески пожара. Нахера! закономерно спрашиваю я. «А вдруг там остались выжившие? Вдруг им нужна помощь?» «А мы здесь при чем? И потом, пока что все выжившие, которых я встретил, или пытались меня кинуть, или убить?» «Как-то, знаешь, не стимулирует человеколюбие», — с сарказмом добавляю я. «Я сотрудник полиции», — твердо заявляет она. «Моя работа — защищать тех, кто не может защитить себя сам». «Хорошо. Удачи тебе в этом нелегком деле». Коснувшись полей шляпы, киваю ей и открываю дверь. «Стой!» — окликает меня индианка. «Мне нужна твоя помощь», — честно признается она. «Хрен знает, сколько там тварей и насколько сильных. Помоги. С меня патроны», — торопливо добавляет она. «В Пайн Рич хороший арсенал. Прикроешь мне спину, и я отдам тебе три...» «Нет, пять пачек любых боеприпасов». «Срубить арканы плюс патроны. А что?» Не такой уж и плохой обмен. Ладно, я в деле. Только не глупи и не лезь вперед меня. Как скажешь, радостно соглашается на комис. А можешь? Неозвученный вопрос повисает в воздухе. Со вздохом возвращаю ей автомат. Полыхающая постройка хорошо мне знакома. Та самая церковь Длань Веры, где проповедуют для индейцев с соседней резервации. А еще при этой шарашке что-то вроде ПТУ. Профессионально-техническое обучение для алкоголиков и наркоманов в завязке. Индейцев, которые устали сидеть на пособии. И прочей голыдьбы, желающей встать на ноги. Специальности самые базовые. Строители. Столеры, электрики и сантехники. Я и сам чуть не подался сюда, но меня отвернуло то, насколько сильно религиозные проповеди переплетаются с профобучением. До церкви больше двухсот метров, поэтому успеваю хорошенько ее рассмотреть. Двухэтажная постройка из неокрашенной древесины. Здание достаточно крупное, ведь здесь собирается большая паства на проповеди. Над коньком крыши торчит колокольня, а над ней здоровый крест. Здание занялось с одной части, и огонь постепенно распространяется по стенам. Из-за церкви доносятся крики, выстрелы и шум. На коме столько крепче стискивает оружие. Я иду быстрым шагом, сканируя обстановку вокруг. Жду неминуемого нападения. В левой руке каратель в правой вепре, закинутой на плечо. Добравшись до угла постройки, выглядываю и вижу занятную картину. Перед церковью имеется хорошо утрамбованная площадка. Здесь выпускникам курсов торжественно вручают сертификаты. Это в обычные времена. А сейчас тут полдюжины мужиков мечутся, как безголовые курицы, пытаясь справиться с ящерицей, размером превышающий пикап. У нее обсидианово-черное тело, которое выглядит как застывшая магма. Длинный хвост, рогато-зубастая башка и необузданная мощь бульдозера. Раскаленная саламандра. Ранг – войд РБМ – 157 единиц. Статус – защищается. Ах, да! Еще она плюется огнем. Этот занимательный факт я замечаю собственными глазами, когда один из мужиков с большим строительным молотком в руках оказывается слишком близко к чудовищу. Оно издает булькающий звук, словно никак не может откашлять мокроту, и выплевывает в вязкую огненную смесь. Субстанция мгновенно липнет к телу бедолаги, испаряя плоть с его костей. Он умирает от болевого шока раньше, чем успевает осознать, что с ним произошло. Защитникам нечего противопоставить саламандре. Примерно треть вооружена огнестрелом, но пули, как и картечь, отскакивают от прочной шкуры зверя. У остальных в руках строительный инструмент – молотки, циркулярные пилы, кирки, бензопилы. Последние при контакте кое-как взгрызаются в плоть ящерицы, но та не стоит на месте, а ее хвост и лапы с силой отшвыривают людей. На земле валяются уже несколько черных костяков, попавших под огненное дыхание. А еще один везунчик стонет от боли, схватившись за переломанную ногу. Почему же люди не разбегаются прочь? а потому что рядом с церковью находится куча жилых трейлеров, и там явно засели их семьи. Я вижу выглядывающие из окон женские и детские лица. Чудовище пытается раздавить подвернувшегося ей крепыша с бензопилой, но откуда-то сбоку прилетает белоснежная молния и, вонзившись в тушу, растекается по ней болезненными разрядами. Саламандра шипит, дрожа всем телом. Нахожу источник снаряда. Мужик в черной униформе священника. Он сжимает помповый дробовик, чье цевье и ствол обмотаны католическими четками. На с тем временем ухватывает все происходящее и открывает огонь. Чертова торопыга! Очередь стучит по затылку ящерицы, заставляя ее раздраженно зашипеть и повернуть голову к нам. Рывком отправляю полицейскую за спину, и угол церкви вспыхивает от прилетевшей в нашу сторону огненной смеси. «Хочешь быть полезной? Тогда не мешай!» — рявкаю я. Стремительно вылетаю на простор и дважды спускаю курок карателя. Пули безвредно сминаются о охарю монстра и падают на земь. А тот фыркает и ударом хвоста отбрасывает очередного зазевавшегося человека. Хорошо. Рубрика эксперименты. Ловлю в прицел горло твари и активирую усиленный выстрел. Пуля в полете вспыхивает синим и пробивает шкуру саламандры. Кусочки, похожие на горную породу, стучат по земле, а из раны толчком бьет оранжевая раскаленная кровь, близкая к магме. Ящерица шипит от боли и целиком фокусируется на мне. «Я добился твоего внимания, да, уголек?» Скалюсь и шустро смещаюсь вокруг врага, не замирая на месте ни на один миг. Зажав под мышкой ружье, вытряхиваю из револьвера в ладонь оставшиеся патроны и загоняю в барабан разрывные. «О, сейчас мы с тобой повеселимся, старик!» Какой-то придурок разряжает магазин своего пистолета по саламандре слишком близко к моей тушке. «Нахер, все отошли!» Рычу я во все горло. Индианка орет командным голосом. «Держать дистанцию! Мы из полиции!» «Назад!» Приказывает все тот же священник. И окружающие его слушаются, отступая. Ящерица скачет за мной, шустро переставляя лапы. А я стелюсь над землей и в последний момент резко меняю направление, попутно активируя спорт. Реальность тормозится. Толчок от вскинутой монстром передней лапы возносит меня над раскрывшейся пастью. Миг... И я у него на затылке. Вепрь упирается в бугристую шкуру прямо меж рогов. Усиленный выстрел! Бронебойная пуля с грохотом дробит окаменелый покров, оставляя после себя отверстие больше моего кулака. В глубине виднеются кости, быстро исчезающие под выплескивающейся огненной кровью. Саламандра вскидывается на дыбы, вереща от боли. Теряю равновесие, но отталкиваюсь от ее тела, бросая себя прочь параллельно земле. И трижды жму на спусковой крючок карателя. Усиленный выстрел. Усиленный выстрел. Усиленный выстрел. Все полыхающие арканы пули ложатся точно в яблочко. В дыру, оставленную дробовиком. Короткий миг ничего не происходит. А потом башка твари взрывается изнутри ошметками мяса, костей и кипящей крови. В ту же секунду ее лапы теряют устойчивость, и развороченная туша валится с грохотом вперед. Земля бьет по спине, ухожу в кувырок и замираю, держа оружие наготове. От головы саламандры практически ничего не осталось. Кажется, я перестарался. Три разрывные пули, да еще усиленные, буквально испарили материю. Пока из трупа вырастает зеленое кристаллическое деревце, выжившие пытаются организовать процесс тушения постройки. Водная скважина и ведра, передаваемые по цепочке, не могут совладать с бушующей стихией. Через десяток минут церковь с грохотом складывается внутрь. Какой-то белобрысый парень начинает рыдать, стуча ладонями по земле. Тут же к нему подходит электрический батюшка и кладет руку на плечо. Глухим голосом он говорит. «Майкл, не стоит лить слезы, это всего лишь здание». «Но святой отец...» «Вера не в досках, вера в сердце». Назидательно отвечает он, лучше позаботься об усопших. Мужчина в летах, лысый как коленка, в больших круглых очках. Лицо мрачное и предельно серьезное. Он не расстается с дробовиком, под цевьем которого на четках болтается крестик. Кертис пастырь Хойт. Класс – боевой жрец. Редкость – серебро. ранг 0 РБМ. 41 единица. Статус. Переживает духовный кризис. Заметив мой пристальный взгляд, священник отдает несколько приказов собравшимся и подходит ко мне. «Спасибо за помощь, незнакомец», — с теплом говорит он. «Если бы не вы, пострадало бы гораздо больше моих прихожан». «Лучше скажи спасибо ей!» — киваю на подступающую индианку. «Это она уговорила меня вмешаться!» Накомис все это время перевязывала кровотечение одному из раненых. «Спасибо и вам, офицер!» — кивает Кертис. «Отрадно видеть, что не все слуги правопорядка позабыли свой долг!» «Это вы о ком?» — щурится девушка. Священник поджимает губы. «Шериф Пирсон и его помощник Браун, они проезжали здесь вчера. Мы пытались их остановить, кричали, что нам нужна помощь. Однако они сделали вид, что не видят и не слышат нас». «Знаю, этих скотов!» скрипит зубами на комис. Приходилось сталкиваться с ними. «Не повезло уайт Клей, с полицией, что тут скажешь?» «Не ожидал увидеть священника с дробовиком», — хмыкаю я. «А как же? Не убей! И все такое!» Кертис переводит на меня взгляд, и в его глазах за стеклами очков отражается внутренний жар. «Не мир пришел я принести, но меч!» Набирающим силу голосом произносит он. Так сказал Господь. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Настал конец времен. Грядет второе пришествие незнакомец, и праведники живьем вознесутся на небеса. В этот час невзгод, испытаний и страстей будут проверены наши души на прочность и чистоту. Бороться же со слугами дьявола не просто право, а наша прямая обязанность. То есть это не пришельцы, а демоны из ада, с улыбкой уточняю я. Истинно так. Посмотри на это исчадие, кивает он на тушу саламандры. Разве не пламя и сера следуют за ним по пятам? Накомис округляет глаза. Э, э Падре, вам нужна еще какая-нибудь помощь?» «Позвольте отблагодарить вас», — отвечает Кертис. «Вода, пища, одежда? Вам что-нибудь нужно?» «Я в порядке», — отмахиваюсь. «Не откажусь от вашей помощи», — легонько пинает меня по щиколотке девушка. «Позвольте, я покажу вам, как мы устроились». Кивает священник. Минуту. Приблизившись к мертвой ящерице, сканирую ее оценкой. Содержит 2326 единиц арканы. Способность, огнеупорность. Требует стойкость Е, выносливость Е, резонанс Е, пассивная ступень Е. Шанс отторжения – 39%. Укрепляет ваш кожный покров, увеличивая его защитные показатели против открытого огня на 55%. С помощью экстрактора извлекаю способность и собираю аркану. Интересно. То есть, даже имея ступень Е во всех этих параметрах, все равно шанс отторжения остается довольно высоким. Либо это базовый минимум, при котором способность вообще может прижиться, а по факту надо прокачаться до ступени D. Либо требуется какая-то дополнительная способность, чтобы повысить свои шансы. Закончив, догоняю ушедших вперед Кертиса и Накомис, чтобы сказать, что пойду дальше один. «Нет у меня времени на эти социальные визиты вежливости!» Двигаются они к группе трейлеров, которые прежде явно стояли иначе. Сейчас это импровизированный форт. Трейлеры поставили кольцом, создавая защитные стены. На них несут дежурство вооруженные люди. В одном месте оставили узкий проход, закрытый решеткой. Однако... Поравнявшись с полицейской в нескольких метрах от входа на территорию поселения, улавливаю знакомый запах и сам собой расплываюсь в улыбке.